Уже из своей квартиры, проводив Лизу и вдоволь наобнимавшись с Миральдой, Катерина позвонила Лёхе Зайцеву. «Подруга, ты где?» «Лёш, не ори! Ты там один?» «Да, а что случилось?» «Меня сегодня не будет!» «Кать, ты в порядке? Чего голос такой сдавленный? Тебя что там, душили?» Лёша случайно попал в самую точку. Ну как такое расскажешь по телефону? Сегодня пятница, 13-е, день неоперационный. Врачи страшно суеверные создания, и в этот день даже в частной клинике не оперируют. Негласный закон. Было несколько неприятных случаев именно в такие дни, и больше решили не рисковать. Всех денег не заработаешь, а рутины всегда хоть отбавляй. Нужно внести истории болезней в компьютер, посмотреть статистику, проверить карточки больных, кого пригласить на повторный приём, кому пора провести серьёзные обследования. Обычно вот такие незагружные операции медни становятся самыми трудоёмкими и самыми медленными. Но зайцем сегодня она будет не по телефону говорить. Можешь ко мне приехать? К этому, что ли? А он дома? Надеюсь на работе. Кстати, выясни потихоньку. Я у себя. Лиза меня сегодня с вещами перевезла. Лёха на другом конце провода затих. Вечный насмешник и балагур, он был тем, на кого в трудной ситуации можно по-настоящему положиться. Не на Влада, не на Ефима, на зайца. Хотя это знала. Были в её врачебной практике случаи когда она сажала Лешу напротив себя, закрывала дверь на ключ и рисовала дрожащей рукой схему прошедшей операции. Только его могла спросить, а не ошиблась ли она, сделала ли все возможное. Именно Леха скажет всю правду. Не пощадит ее, не сдаст и поможет выпутаться из любой ситуации. Страшное выражение. У каждого врача есть свое кладбище. Только нельзя его воспринимать буквально. Смысл не в кладбище, а в постоянно ноющей совести. А всё ли ты сделал? А правильным ли путём пошёл? Ведь выборы есть всегда. Можно поступить так, можно по-другому. Решение принимает доктор. Порой быстро, молниеносно, и от того найдёт ли на него озарение, иногда зависит, выживет ли больной. Ещё есть та самая лёгкая рука чутьё. Есть ещё и пациенты, на которых всё как на собаке заживает, а на некоторых наоборот. Не все доктора делятся со мнениями, знают своих коллег. Тут и зависть, и то, что подсидеть могут, и накапать вышестоящему начальству. Тогда прощайте карьеры и долгожданная должность. Алёша Зайцев был в доску своим. Пусть жоны его с ними мучаются, но друга такого только поискать. Лёха вопросов больше не задавал. Буду часа через полтора. Справишься? Да, жду. Катя выдохнула. Ну вот, теперь всё в порядке. Теперь всё хорошо. Нет, ещё ничего не хорошо. Андрей вечером придёт домой. Помнит ли он что-нибудь или нет? Но он Катю выбрал. Он будет за неё бороться и попытается её обязательно вернуть. Как хорошо, что она побывала в диспансере. Нервный век, нерное время. Проверь любого. У 70% населения есть какие-либо психические отклонения. В любом женском журнале сегодня найдёшь статью о муже-тиране. Вон известная певица годами типа счастливо живут в подобных семьях. Встретив же партнёра побогаче, почему-то сразу битыми жить отказываются, а до этого жили ничего. Всё не просто. Как правило, люди с неустойчивой психикой имеют очень сильную харизму, и с ними порвать не легко. Вот ведь Екатерина попала в полную зависимость от Андрея. Интеллектуал, доктор наук, человек столь многого добившийся своим трудом. Да и зверг, да психопат. Но зато ведь почти гений. А может, все гении таковы? Откуда мы знаем, как себя с женами ведут президенты великих держав, кинозвезды или какие-нибудь ученые физики, нобелевские лауреаты? Может, вон точно так же гоняет по дому жену и детей, а потом на людях изображают святое семейство. А вдруг так у всех? Хочешь жить с известным и богатым? Терпи. Вот такими сказками забиваем себе головы, ищем оправдания. Почему не уходим от жестокого мужчины? Что за гипнотическое обояние такое, которому противостоять невозможно? Только это не гипноз. Чаще всего просто распущённость и несдержанность. В худшем случае диагноз. В случае с Андреем диагноз. Почему Катя побежала в больницу? Почему сразу решила, что всё так серьёзно? Подспудный страх таился в ней все эти месяцы постоянно. Она не просто жила, она сопоставляла, анализировала, состыковывала одни события и впечатления с другими. Только всё сваливала на свой возраст и на свой опыт. Хотелось попытаться выстроить судьбу не просто по любви, но и по расчёту. И вот что получилось.